Глава четвертая. Первая практическая ступень. Мозг — очень устаревший организм. И позвольте уточнить, прежде чем мне возразят врачи, психологи или метафизики, что под мозгом я подразумеваю способность рассуждать и отдавать приказы мышцам. То есть под мозгом я имею в виду то же самое, что любой обычный человек. Мозг — это дипломат, который выстраивает отношения между нашими инстинктами и Вселенной, и он выполняет свою функцию, когда предоставляет инстинктам максимум свободы с минимальным уровнем противоречий. Он спорит с инстинктами, отводит их в сторонку и пеняет им за глупость определенных поступков. Например, он хватает их за полы сюртука, когда они готовы вот-вот выставить себя идиотами. «Не пей ледяное шампанское на сквозняке», Говорит он одному инстинкту. Мы в итоге можем умереть. Не связывайся с этим грубияном», предупреждает он другой инстинкт. Он гораздо сильнее тебя. По сути, это великолепная демонстрация здравого смысла. И в то же время он допускает совершенно невероятные оплошности. Точь в точь, как тот самый человек. Мы все его знаем и постоянно с ним консультируемся, который постоянно дает отличные мудрые советы, но почему-то не может применить эту мудрость для продвижения в собственной карьере. В вопросах собственной деятельности мозг обычно крайне недисциплинирован и ненадежен. Мы никогда не знаем, что он выкинет. Мы загружаем его определенной работой, например, когда идем пешком по улице к офису. Допустим, ему нужно придумать схему, как превратить 150 фунтов стерлингов в 200 или подобрать заголовок для важного письма. И в этот момент мы видим красивую женщину, и тут же наш недисциплинированный мозг переключается на нее, забрасывает финансовую схему или заголовок и занимает себя надеждами или сожалениями в течение получаса, часа, а иногда и целого дня. Серьезная часть нашего инстинктивного «я» слабо протестует, но тщетно. Или, допустим, мы пострадали от какого-то серьезного разочарования, после которого у нас не осталось никакой надежды. Сможет ли мозг, как разумное существо, отставить разочарование в сторону и жить не прошлым, а настоящим и будущим? Нет. Хотя он прекрасно знает, что зацикливание на этом разочаровании приведет лишь к потере времени и навлечет лишь болезненное и совершенно ненужное уныние. Мозг настолько плохо контролирует себя. что никакие уговоры не заставят его вести себя разумно. Возможно, после беседы с душой было решено, что в следующий раз, когда в дело вмешается какой-то вредный инстинкт, мозг решительно вмешается в ситуацию. Да, отвечает мозг, я обязательно так и поступлю. Но когда наступает нужный момент, появляется ли мозг? Возможно, он уже забыл о договоренности или вспомнил о ней слишком поздно. Или просто вздохнул, когда одержавший победу инстинкт начал стучать ему по голове. Ну что ж, в следующий раз. Все эти примеры и множество похожих, любой слушатель может предоставить их из собственной захватывающей коллекции демонстрируют абсурдную и нелепую часть нашего мозга. Они убедительно доказывают, что мозг находится не в лучшем состоянии. Ленив, как раб на плантации, капризен, как звезда подмостков, изъеден до дыр плохими привычками. Поэтому нужно начать его тренировать. Это самая важная часть человеческой машины, через которую душа выражает себя и развивается. И нам нужно привить мозгу хорошие привычки. Первым делом его нужно научить послушанию. Послушание может быть достигнуто только сознательным усилием, волевым актом. Мозг должен управляться волей, чтобы он мог действовать согласно установкам, которые он же сам и выдает. Это и есть начало мудрой жизни. С послушным, дисциплинированным мозгом человек сможет жить по стандартам, которые устанавливает в лучшие моменты. Когда вы учите послушанию детей, вы приказываете им что-то сделать, а потом проверяете, выполнено ли ваше поручение. Тот же процесс можно применить к мозгу. Это основа эффективной жизни и противоядие от склонности выставлять себя на посмешище. Это на удивление просто. Скажите своему мозгу, с 9 до 9.30 утра ты должен сосредоточиться на конкретной задаче, которую я тебе дам. Неважно, какую именно вы поставите задачу, ведь суть в контроле и стимуляции мозга с помощью упражнения. Но лучше, конечно, дать ему практическое. а не бессмысленное поручение. Вы можете сформулировать это так. «Мозг — мой слуга. Я не намерен с ним играть». Пусть сосредоточится в течение 30 минут на этих утверждениях. Что вскричите вы? И это путь к эффективной жизни? Какая бессмыслица? Это может показаться слишком простым, но это единственный путь. Что до бессмыслицы? Просто попробуйте. Гарантирую, вы не удержите внимание на 30 секунд, не говоря уже о получасе. Вы обнаружите, что ваш мозг ведет себя так, что это могло бы быть смешно, если бы не было трагично. Ваши первые эксперименты завершатся обескураживающим поражением, потому что добиться от мозга с помощью волевого усилия концентрации на определенной идее в течение даже такого короткого периода времени, как полчаса, невероятно сложно и очень утомительно. Ему нужно упорство. Ему нужно ужасное упрямство со стороны воли. Ваш мозг будет скакать туда-сюда, и при каждом таком скачке вам нужно будет приложить усилия, чтобы вернуть его на место. Вам необходимо будет заставить его игнорировать все посторонние факторы и сосредоточиться исключительно на идее, которую вы для него выберете. Вы не можете надеяться с первого раза, достичь успеха. Но можете рассчитывать на то, что это случится в будущем. Нет никакой королевской дороги к контролю над мозгом. Нет никакой запатентованной уловки. Но нет и особых сложностей, в которых не разобрался бы обычный человек. Это просто вопрос. Я смогу. Я смогу. Я смогу. Позвольте подытожить. Эффективная жизнь — жизнь в соответствии с лучшими стандартами. способность выжимать всю энергию из машины с минимальными противоречиями и конфликтами. Все это зависит от дисциплинированности и четкости работы вашего мозга. Мозг можно дисциплинировать, научив его послушанию. И можно выработать привычку послушания, натренировав сосредоточенность. Дисциплинированная сосредоточенность кажется, что не может быть ничего проще. Но на самом деле это основа всей конструкции. Этот факт должен быть осмыслен творчески, его нужно прочувствовать и увидеть. Чем больше вы практикуете регулярную сосредоточенность, тем более четко воображение улавливает ее эффективность, как прямую, так и косвенную. После всего лишь нескольких дней честных попыток выполнить упражнение, которое я посоветовал, вы почувствуете его влияние. Вы привыкнете к идее, которая поначалу могла смущать вас своей непривычностью. Мозг — это внешний элемент превосходящей силы вас и подчиняется ей. Вы увидите, и не в самой отдаленной перспективе, возможность включать и выключать мозг для концентрации на определенной теме, точно так же, как вы включаете и выключаете электричество в определенной комнате. Мозг привыкнет к прямым путям послушания. И удивительное явление — Он станет благодаря элементарной практике послушания менее забывчивым и более эффективным. Он реже станет подчиняться инстинктам, застающим его врасплох. Другими словами, он будет в общем и целом более работоспособен. С мозгом, который с каждым днем становится все более эффективным, вы сможете научным образом начать совершенствовать свою машину.